Глава 7. Даша. Даша прислушивалась к телефонному разговору Егора, сидя на заднем сиденье его машины. Она решила больше не сопротивляться, ибо понимала, что этого мерзавца ничто не остановит. "Инадь Анатольевич, мне нужен хороший специалист по УЗИ". "УЗИ чего?" Егор посмотрел в зеркало заднего вида на Дашу беременности. Отлично, в течение часа буду. Чего ты добиваешься? спросила девушка, когда он положил телефон. Правды. С каких это пор ты интересуешься правдой? усмехнулась Даша. Ты же привык довольствоваться тем, что тебе старательно вешают на уши. Значит, ребёнок всё-таки мой. Он снова посмотрел на неё в зеркало. Что? «При чем здесь это?» – возмутилась девушка. «Ну, судя по твоим словам, я должен был поверить в твою ложь про то, что ребенок не от меня». «Ребенок и правда не твой. Единственная ложь, которая давалась ей легко. И я не понимаю, почему ты к этому так прицепился. Если так сильно хочешь ребенка, можешь усыновить, в чем проблема». «Не трать слов напрасно», – бросил Егор холодно. Я не верю ни единому твоему слову. Это уже твои проблемы, разозлилась Даша, вернее, та злость, которую она с большим трудом так умело скрывала, снова вырвалась наружу. Ты не имеешь права без личного согласия принуждать меня к чему-либо. Конечно, я тебе не привыкать, но у всего есть границы. Я тоже тебя ненавижу. И что же мне теперь, убить тебя? Только не говори, что не мечтаешь о мести, ехидно усмехнулся мужчина. Месть? Нет, я не думаю о мести. За меня отомстит правда, уверенно заявила девушка. Однажды она выйдет наружу, и тогда полетят головы, и от стыда затрясется совесть. Она запнулась, печально улыбнувшись. Но тебя это не касается. У тебя нет совести, соответственно, и стыда. Это так, мне нечего стыдиться, равнодушно произнёс Хенгор. Скажи, как ты спишь по ночам? спросила Даша, приблизившись к нему между передними сиденьями. С чего такие вопросы? Говорят, убийцы страдают бессонницей, их мучают кошмары. Вот интересно, это правда? Не знаю, пожал он плечами. У меня отличный сон. «А как спал твой отец?» «Лучшая защита — это нападение, понятно», — ухмыльнулась она. «Виновные всегда пытаются выкрутиться и перевести тему». «Тебя лучше знать, так как несколько лет жила с убийцей». «Что и следовало доказать», — спокойно произнесла девушка. Колкие слова, брошенные в адрес Даши, не возымели никакого действия, ибо этот человек для неё уже давно ничего не значил. А фразы посторонних никогда особо её не трогали. Он, как ребёнок, пытался защитить себя, переводя стрелки на другого. Автомобиль остановил со участкового медицинского центра. Из телефонного разговора Даша сразу же поняла, куда Егор её везёт. Он, похоже, собирался отправить её на УЗИ, чтобы узнать точный срок беременности. Естественно, в таком случае его подозрения подтвердятся. Ей отрицать очевидное будет просто бессмысленно. Она никак не может этого допустить. Ей немедленно нужно сбежать. Мне нужно в туалет, произнесла Дарья, как только выбралась из машины. Потом сходишь, отмахнулся мужчина. Нет, я не могу утерпеть, настаивала девушка. Потерпишь, ничего не случится. Случится. Что? Хочешь узнать или увидеть? Укоризненно посмотрела она на него. Ладно, идём, согласился Егор неохотя. В смысле, идём? Я одна пойду. Ну уж нет. Я не собираюсь потом ловить тебя по всей больнице. Нет, ты точно больной. У тебя паранойя, негодовала девушка из-за того, что план побега не удался. Я хочу в туалет, понимаешь? Просто в туалет, одна. Твоя помощь мне там точно не нужна. Сначала удостоверишь, что ребёнок не мой, а потом можешь катиться куда твоей душе угодно, заявил мужчина насмешливо. Он не твой. Сколько раз можно повторять? корей сам убедишься. Но сначала я схожу в туалет. Не сдавалась Даша. Кстати, перед дузи это обязательная процедура. Идём мы вместе. Серьёзно? Я подожду за дверью, подтвердил он. На земле нет человека, который бы раздражал меня больше, чем ты, воскликнула девушка обречённо. Идём? Уже не хочу, недовольно отказалась Дарья. В смысле? В смысле? передразнила она его. Хотела и перехотела, рядом с тобой пропало всё желание. Тогда идём, хватит уже тянуть время. Даша плелась рядом с ним, ещё глазами путь к отступлению, но вокруг, как назло, было безлюдно, а Егор не сводил с неё глаз. Я не дам своего согласия на обследование, нервно сообщила девушка. Оно не нужно. Бросил мужчина равнодушно: "Так, словно у него там всё было схвачено. А если я буду сопротивляться и кричать, придётся тебя усыпить", усмехнулся Егор. "Нет, нужно срочно узнать, является ли беременность смягчающим обстоятельством при убийстве в состоянии аффекта", пробормотала Даша себе под нос. "Может быть, отделаюсь условным сроком". "Что ты там бормочешь?" спросил Егор, нахмурившись. Тебя проклинаю, ответила тут же девушка. Очень мило, но не стоит так много думать обо мне. Уголок его губ дрогнул в усмешке, и на щеке появилась ямочка. Почему же не сможешь потом выбросить из головы? Нет, наоборот, я верю, что мысли материальны, отрезала Даша. Напрасно. Если бы это действительно было так, благодаря твоим мыслям я давно бы уже стал калекой. О, совсем нет, отмахнулась она. Я не мыслю так мелко. Мы пришли, сообщил он, остановившись у кабинета ультразвукового исследования. У меня плановое УЗИ через 2 недели, и я не собираюсь облучать ребёнка лишний раз из-за твоей прихоти не преглась, Даша, пытаясь совладать с нарастающей паникой. Она не должна себя выдать. Ничего с ребёнком не случится. Это буду решать я, а не ты. Я не зайду в этот кабинет. Зайдёшь, гаркнул Егор и, положив руку ей на талию, в прямом смысле впихнул девушку в кабинет. Добрый день, поприветствовал их врач. Присаживайтесь. Сейчас заполним анкету. Евгений Анатольевич, а пойдёмся без этого, грубо вмешался Егор. Хорошо, Егор, согласился доктор. Тогда скажите сами, что вас интересует? Есть какие-то жалобы? Жалобы? Егор вопросительно посмотрел на Дашу. Ей по дороге стало плохо, если это считается. А конкретно что случилось? Геннадий Анатольевич перевёл взгляд на девушку. Даша словно язык прикусила. Она вцепила дрожащие руки, готовая вот-вот разрыдаться. Ей больше всего на свете хотелось оказаться как можно дальше от этого ненавистного места. Какой у вас срок? Когда последний раз были у врача? Девушка продолжала молчать. Её глаза бегали из стороны в сторону в поисках спасения. Вы в порядке? продолжал допрашивать доктор. Да, выдавила Даша. Я перенервничала, и ребёнок на какое-то время затих. Но сейчас всё хорошо. УЗИ не требуется. Требуется, скомандовал Егор. Как видите, мы не знаем точного срока, поэтому нужно его определить. Конечно, а также посмотрим общее состояние вашего ребёнка. Последние слова подействовали на девушку как ледяной душ. Она даже вернулась к двери, но замерла на месте. Поймав на себе угрожающий взгляд Егора. Как вас зовут? спросил Геннадий Анатольевич, переключая её внимание на себя. Даша, промямлила девушка еле слышно. Даша, снимайте верхнюю одежду и ложитесь на кушетку. Ты можешь выйти? Даша растерянно обратилась к Егору. Нет.